Тем не менее, я промолчал и стал укладываться. На это понадобилось больше времени, чем я ожидал, но все-таки мне удалось покончить с саквояжем, и я сел на него, чтобы затянуть ремни. «А как насчет башмаков? Ты не собираешься положить их в саквояж?» — спросил Гаррис. Я оглянулся и обнаружил, что забыл про башмаки. Такая выходка вполне в духе Гарриса. Он, конечно, хранил гробовое молчание пока я не закрылся саквояж и не стянул его ремнями. А Джордж смеялся, смеялся своим дурацким смехом, то есть издавал противное, бессмысленное, трескучее кудахтанье. Оба они иногда доводят меня до исступления. Я открылся саквояж и уложил башмаки, и когда я уже собирался снова закрыть его, мне пришла в голову ужасная мысль, упаковал ли я свою зубную щетку. Не понимаю, как это получается, но я никогда не бываю уверен, упаковал я свою зубную щетку или нет. Зубная щетка — это наваждение, которое преследует меня во время путешествия и портит мне жизнь. Ночью мне снится, что я ее забыл, я просыпаюсь в холодном поту, выскакиваю из постели и бросаюсь на поиски. А утром я упаковываю ее прежде, чем успеваю почистить зубы, и мне приходится рыться в саквояже, чтобы разыскать ее, и она неукоснительно оказывается последней вещью, которую я выуживаю оттуда. И я снова укладываю саквояж и забываю о ней, и в последнюю минуту мне приходится мчаться за ней по лестнице и вести ее на вокзал, завернутый в носовой платок. Конечно, и на этот раз мне пришлось перерыть все содержимое саквояжа, и я, конечно, не мог найти зубную щетку. Я вывалил вещи, и они расположились приблизительно в таком порядке, в каком были достворения мира, когда царил первозданный хаос. На щетки Джорджа и Гарриса я натыкался, разумеется, раз по двадцать, но моя как будто сквозь землю провалилась. Я стал перебирать вещи одну за другой, осматривая их и встряхивая, и обнаружил щетку в одном из ботинок. Потом я снова уложил саквояж. Когда я с этим покончил, Джордж спросил, не забыл ли я уложить мыло. Я ответил, что мне плевать, уложено мыло или нет. Я изо всей силы захлопнул саквояж и стянул его ремнями, И тут оказалось, что я сунул в него свой кисет и что мне надо начинать все сначала.